Рупенский дважды нажал собачку. Оба рухнули, не вскрикнув. Выстрелы прозвучали совсем негромко. Ну и ну, только и сказал Рабен, как пробка от шампанского. Трупы уложили на полки, отвернули к перегородке, накрыли одеялами. Все делали молча. Поезд замедлил ход. Благое! послышался из коридора голос проводника. Поезд стоит десять минут. Уходим. Раабен взялся за ручку двери. «Нам надо в Москву», — холодно отозвался Крупенский. «Вы что же, намерены идти пешком?» «А вы намерены ехать с покойниками?» В ужасе посмотрел на него Раабен. Крупенский сунул пистолет в карман. «Мы едем в Москву, и поверьте мне на слово, пока их обнаружат, пока все выяснят, мы уже в Харькове будем. Давайте выпьем за упокой их душ». Он разлил водку по стаканам. «Нет», — покачал головой Рабен, — «нет, вы уж без меня. Я, знаете ли, не палач, увольте. Свои все же». Крупенский поставил стакан, схватил на залацко на пиджака, притянул к себе. «А ты, как думал, ублюдок, думал, гражданская война — это рыцарский турнир, игра в благородство. А они бы тебя пощадили, эти свои». «Вот что, милый, или ты поймешь, что мы идем по трупам, или трупом станешь ты сам. Пошел вон!» Он отшвырнул его и отряхнул руки. «Но... но ведь они офицеры!» — жалко улыбаясь, лепетал Рабен, не сводя глаз с покойников. «Они такие же, как мы! Нельзя же так за здорово живешь!» «Можно!» — дружелюбно улыбнулся Скрупенский. «Все можно, дорогой мой ротмистр! Очень прошу!» «Верьте мне, и мы с вами еще погорцуем в белых лосинах по Марсову полю. Пейте!» Крупенский лихо опрокинул стакан и осушил его одним глотком. Он больше не верил рабыну, не верил самому себе. Во всяком случае, тем словам, которые только что произнес про Марсово поле и парад. «Что ж, наверное, убийство краскомов было глупостью. Наверное, так поступать не следовало». Наверное, и даже наверняка. И тем не менее, он не только не жалел о случившемся, не только не волновался, оказавшись, мягко говоря, в провальной ситуации, а скорее наоборот, успокоился, расслабился и даже задремал. И уже совсем засыпая, подумал, я вышел на суд Божий, я бросил перчатку. Схватят и расстреляют. Ну и слава Богу, ему решать в Москву приехали в шесть утра. Крупенский выглянул в окно. Встречающих на перроне не было, и это значительно упрощало дело. Купе заперли. Рабен рукояткой нагана заклинил замок, благо проводник торчал у выхода и ничего услышать не мог, а пассажиры уже разошлись. Вышли на привокзальную площадь. В былые годы здесь кипел людской водоворот, Вызванивала конка, ни на секунду не умолкали крики носильщиков и мелких торговцев. Теперь же царила мертвая тишина, не нарушаемая даже трамваями. Или это только показалось Крупенскому? «Нам нужно обрести пристанище». Он с трудом отвлекся от своих мыслей. «У меня была здесь, он не договорил, не знал, как ее назвать. Знакомая, любовница, агент. Пять лет назад, в разгар войны, Он приехал в Москву для разработки адреса по делу транспортировки оружия из Швейцарии. По агентурным данным было известно, что перевалочной базой на пути в Петербург служила квартира какого-то музейного смотрителя. Ящики с оружием, оформленные под обыкновенные чемоданы, как доносил сотрудник, оставляли на одну редко на две ночи в этой квартире. Агент не знал ни имени, ни фамилии смотрителя, ни его адреса. Крупенский обошел все московские музеи и в конце концов установил функционера большевиков. Им оказался смешной старичок, заведующий залом восточного оружия в историческом музее. Крупенского навела на него Матильда Улыбченкова, библиотекарь музея. Когда Крупенский назвал приметы чемоданов, Матильда заявила, что она видела точно такие же в подсотке зала восточного оружия. За стариком установили круглосуточное наблюдение. По заданию Крупенского Матильда начала бывать у него, поила его чаем, приносила свежие калачи и однажды сообщила Крупенскому чемоданы в кладовке. Старика арестовали, судили военно-полевым судом и повесили. Какая у него была фамилия, олень вспоминать, сколько их было этих фамилий, сотни. А вот Матильда ярко-рыжая, с маленьким носом-пуговкой и жирно накрашенными губами, внешне очень пошлая, очень зовущая, она оправдала все его самые смелые ожидания. Три дня и три ночи прошли в сплошном угаре, словно час единый. А что же теперь, спустя пять лет? — Поехали к Матильде, — предложил Крупенский. — У нее есть подруги, так что в накладе не останешься. Он умышленно перешел с рабыном на «ты». «Хотел представить его Матильде как давнего задушевного друга». «Так мы сюда работать приехали или борделировать?» — хмуро спросил Рабен. «Что-то я не пойму вас, товарищ Русаков «Тебя, милый Женя, тебя, — уточнил Крупенский, — конечно, работать. Что касается Матильды, знаешь, в апостольском послании к Коринфянам сказано, «Любовь никогда не перестает» хотя и пророчество прекратятся и языки умолкнут и знания упразднятся весьма оригинальное толкование святого апостола павла отозвался рабин однако наше дело солдатское приказано понято сделано поехали володя тряслись на трамвае до петровских ворот оттуда пешком добрались до трехэтажного дома в начале малой дмитровки наискосок от путинковского переулка Вошли в парадное. Одна створка двери была сорвана с петель, на второй кто-то размашисто написал мелом «Никто не даст нам избавления. Осмотрелись. Все было спокойно. Поднялись на второй этаж. Уверенно, словно приходил сюда каждый день, Крупенский толкнул дверь, и она послушно поддалась. Оказалась не заперта. — Не бояться, — заметил Рабин. — Наверное, нечего терять. Прошли по коридору. Он был заставлен сундуками, чемоданами и разобранными кроватями. Крупенский осторожно постучал. «Входите», — послышался низкий женский голос. Они вошли. Комната была маленькая, уютная, в окне поблескивали купола покрову Богородицы и золотые кресты над ними. Около подоконника, опершись на него, стояла женщина лет сорока. У нее были нечесанные волосы, припухшие от сна веки, Бледные, сливающиеся с лицом губы, словно рта вообще не существовало. Эк, ее, едва не сказал вслух Крупенский. Она явно не узнавала его, и он растерялся. равно это понял. Наверное, когда к заутренне звонят, мешают вам? Он попытался разрядить обстановку. Я верующая, сказала она. А что вам, товарищи? Кто вы? Матильда. Со слезой в голосе произнес Крупенский. «Неужели я так изменился?» «Боже мой!» — едва заметно шевельнула она вдруг побелевшими губами. «Вы? Это вы?» Глаза ее остекленели, она медленно приближалась к Крупенскому и все смотрела, смотрела на него, словно не в силах была закрыть глаза. «Гад!» — вдруг выкрикнула она пронзительно. «Сволочь! продавец! Убийца мерзкий!» «Подожди, Матильда!» — попятился Крупенский. «Не так ли страстно лапзала меня на этой кушетке?» Он ткнул пальцем куда-то в угол и подумал, что нужно немедленно все обратить в шутку. Он с трудом соображал, что для этого нужно сделать, что сказать. «За что же ты так? Ты меня не путаешь с кем-нибудь из чрезвычайки?» убийца между прочим там нервно продолжал он она сдавила пальцами прыгающий рот зубы у нее стучали повесили анисима федоровича вдруг очень тихо и очень спокойно сказала она как увели так через день и повесили когда мы с вами на этой кушетке любовь крутили мадам вмешался рабин знаете «Я видел как-то почтовую открытку. Арестанты смотрят из вагонной решетки на голубей, которые, как ни странно, воркуют на платформе. Называется «Всюду жизнь». «Вот мы с вами беседуем, а на другом конце Москвы кто-то умирает от чехотки. А жизнь идет. Кто ее остановит?» «Дурак! — крикнула она. — Помилуйте! — пожал плечами Рабин. Вы что же не знали, что делали? Девочка наивная, позвольте. Не поверить. Крупенскому надоела эта сцена, он щелкнул портсигаром, закурил. «Женя, ты ее не агитируй, она тогда больше кушеткой интересовалась, пардон. Судьба этого, как ее убишь, Анисима, она ее тогда мало волновала, эта судьба». «Что ж, господин жандарм», Матильда вымученно улыбнулась, «вы правы, смерть Анисима Федоровича мне. Бог меня покарал, а вы уходите. Но только знайте, Бог и вас покарает». «Убийцы вы! Будьте вы прокляты!» Раббен открыл двери. «Погуляли!» — хмыкнул он. «Аревуар, мадам!» «А зря!» — поддержал Крупенский. «Так и так соседи все слышали, теперь проходу не дадут, в дом комда донесут, а у нас водка, консервы. Не передумаешь». Она молчала, тупо уставившись в одну точку, потом сказала... Соседей нет уходить. Крупенский пожал плечами, взял Раббена за руку и вывел в коридор, потом тщательно прикрыл за собой дверь. — Проверь, есть ли кто? — быстро. — Он ведь сказал, что никого, — возразил Раббен. Крупенский молча сжал губы, и Раббен послушно двинулся вдоль дверей. Их было четыре, все были заперты. — Пусто, — вернулся Раббен зачем все это я буду ждать на улице сказал крупенский зайдешь к ней и тихо тихо и быстро понял цена она ничего вяло возразил раббин не надо он начал бледнеть губы у него запрыгали ступай крупенский направился к выходу Когда спускался по лестнице, откуда-то сверху донесся слабый приглушенный вскрик, и Крупенский подумал, что, наверное, Раабен повалил Матильду и накрыл ей лицо подушкой. — Сквозь подушку он ее не добьет, — шевельнул в голове. Надо было сначала рукояткой нога, а уж потом подушку на лицо, а сверху буфет. Тогда, как говорят, блатные верняк. Он вышел на улицу. Из церкви тащились прихожане. Он услышал раскатистый баспорта дьякона. Ныне и присный и вовеки веков. Нервно потирая руки, из парадного выскочил равен. Ну что? спросил Крупенский. Множек, «Ну излагайте только суть дела!» — отчеканил Крупенский. Ну, она повернулась, я наганом, потом подушку на лицо сверху буфет повалил, не пискнула. Еще бы. Крикнула? Да, осознался Рабин, когда ударил, крикнула. Не рассчитал, слабо ударил. Все, пошли отсюда. Крупенский взял Рабина под руку и повел. У меня документы надежные и связь в гостинице «Боярский двор». Но вместе нам туда нельзя. У вас кто-нибудь есть в городе? Никого. Тогда идите к любой церкви, к любой часовне, там всегда полно старух. Приклейтесь к какой-нибудь, московские это любят, странников принимать. «Устроитесь, придете ко мне в гостиницу. Там служитель есть, Петром зовут. Он все сделает. И будьте осторожны, если что, меня за собой потянете». «Не потяну», — перебил рабин «У меня в воротничке циан». Их уже начали разыскивать. Проводник сообщил приметы в милицию, но они не знали об этом. До Малой Дмитровки они успели добраться в ранний час и не обратили на себя внимания. Теперь же они решили идти порознь. Крупенский направился в Китай-город, рабен к Страстному монастырю. Но сочувствующих старушек у монастыря не оказалось, и рабен, покрутившись у входа, решил идти на Красную площадь, к Иверской часовне. Было восемь часов утра. Сергей Марин пришел на службу в девять часов утра и по устоявшейся привычке заглянул в дежурную часть. Новостей, которые могли бы его заинтересовать, не было, и он повернулся, чтобы уйти. Но в это время зазвонил один из многочисленных телефонов на столе у дежурного. «Какой еще священник!» — раздраженно заорал дежурный в трубку. «Да нам-то что! Вы там рехнулись от подозрительности!» «Да понял, понял я! Умер поп, ну и хороните его! Без нас!» Он что-то записал и швырнул трубку на рычаг. «Докатились», — сказал он, встретив удивленный взгляд Марина. «Просят приехать осмотреть дом и вещи покойного. Поп, понимаете, дубы дал. Пользовался у крестьян авторитетом, так боятся, нет ли здесь чего. Воронцове. Пятнадцатверст селя хлебать. А зачем?» «В Воронцове?» — медленно повторил Марин. «А как фамилия священника?» «Отец Никодим!» — дежурный заглянул в блокнот и удивленно смотрел на Марина. «Да вы что, знали его?» Марин молча вышел из кабинета. «Знал». Глагол в прошедшем времени. Сколько раз рассказывал ему Никодим о своем сельце, старинной барской подмосковной Воронцовых и Репиных, с усадьбой в запущенном парке, с остатками служб и готическими белокаменными воротами, вроде тех, что соорудил великий Баженов в Царицыне для матушки-императрицы Екатерины, про низенькую церковь и кладбище при ней, про пыльные, но такие уютные проселки, про своих прихожан-острословов, которым пальца в рот не клади. Было это в Париже в 909 году. Марин тогда выполнял партийное задание и жил неподалеку от Монмартра, на тихой скромной улочке Сосюр. Оттуда было рукой подать до кафе, излюбленных всеми поколениями художников До самочинных выставок, которые он всегда так любил И считал их главным здесь и самым интересным Задание у него было трудным Заграничная агентура департамента полиции Нащупала конспиративные квартиры большевиков Были сведения, что среди иммигрантов в партийной среде есть провокатор Марину поручили выяснить это А он был художник художник, несмотря ни на что. Это внутреннее чувство профессиональной причастности жило в нем всегда, что бы он ни делал, чем бы ни занимался. В коротких предутренних снах он часто видел остепительно белый холст, на который выплескивалось целое море пронзительно ярких сверкающих красок. Теперь же, когда у него и на самом деле появилась возможность, пусть для прикрытия основного занятия побродить с этюдником по Парижу, Он воспользовался ею со всею страстью, на какую только был способен. В течение двух недель он написал серию этюдов и выставил их здесь же на Монмартре, в кафе Пуэн-Дюжур. Этюды вызвали сенсацию. Длинноволосые рапены устроили Марину овацию. Писал он странно. «Наверное, в этих экспрессивных нервных мазках В необъяснимых наслоениях краски непосвященному вовсе не виделись ни строгие абрис триумфальной арки, ни перспективы елисейских полей, но дух этих парижских доминант, их сущность, их неуловимое обаяние жили на этюдах и производили совершенно неотразимое впечатление. Над Марином смеялись, сравнивали довольно неудачно с унылым искусством какого-то Ван Гога, Мало кому известного и совсем никому не нужного. Живопись Марина была нетрадиционной, и это раздражало, особенно товарищей по партии. «Уж писал бы, как Репин или Суриков», — говорили Марину. «Твое искусство непонятно народу». «А я думаю, что задача художника не в том, чтобы опускаться до народа, а скорее в том, чтобы поднимать народ до собственного уровня. Не согласны?» — возражал Марин. Нет, с ним не соглашались. Между тем, вернисаж, совместная работа во время этюдов, расширили круг его знакомств. И вот настал день, когда он вышел на провокатора. Им оказался один из партийных курьеров. На него Марина вывел художник-француз, в доме которого этот курьер снимал комнату. И вот здесь чуть было не произошло непоправимое. Заведовающий заграничной агентурой Гартинг обратился в сюрте-женераль, и однажды утром Марин обнаружил наблюдение. Пытаясь уйти от агента в сюрте, он забрел на улицу Дарю и оказался в русской церкви. Сухо потрескивали свечи. Две девушки-мединетки, как их полуласково-полупрезрительно называли парижане, удивленно обводили глазами непривычный интерьер православного храма. Марин подошел к царским вратам, опустился на колени. Он размышлял, как поступить. Пока агенды не зашли в храм, но они могли сделать это каждую минуту, и тогда... Тогда тулон, каторга и, в лучшем случае, принудительная служба в иностранном легионе где-нибудь в Алжире или Марокко. Вышел священник, поправил свечи, бросил на Марина пристальный взгляд. «Русский». Недавно приехали. Да, батюшка, встал Марин. А вы давно здесь? Третий год служу. Скучаю, милый, пора бы домой в Москву. И мне пора, искренне сказал Марин, в Россию. Священник окинул Марина внимательным взглядом. Случилось, что ты не бойся, говори. Да вот, решился Марин, ссоро у меня, святой отец. Недруги на улице ждут, не чаю, как и выйти отсюда. — Протянул священник. — Все поправимо. Пойдем со мной. Чайку русского попьем с сухариками. Глядишь, уляжется все, тогда и уйдешь. Меня зовут отец Никодим. Они сидели за самоваром часа два. Говорили об искусстве, о строителе русского православного храма в Париже Кузьмине о том, что церковь — это не самая большая его удача, как, впрочем, и часовня у ворот летнего сада в Петербурге в память о чудесном избавлении Александра II от пуль нигилиста Каракозова. Никодим сказал, «Человек думает, что он конечен, смертен от того и узок его ум. От и до воспринимает, а что сверх того почитает от лукавого. А Господь устроил все иначе, но не ведаем того». «Несть у человечца в конца и начало, и, знай, они о сем, изменилась бы их жизнь». Возьмем твое искусство. В незапамятные времена начали писать иконы плоско, а потом Симон Ушаков поломал традицию и начал писать объемно. И как же его проклинали, а ведь он шел вперед, дерзал, или, скажем, картины. То восковой портрет из египетских Далей, то наш Крамской, А через сто лет даже Пикассо какой-нибудь будет казаться совсем старомодным, совсем, как бы это выразиться, обыкновенным. А как сегодня о нем спорят? Говорят, удар грома, блеск молнии. Да нет, просто рвется человек из тесной своей оболочки, и все. Ну, даст Бог и вырвется. А ты как думаешь? Они расстались друзьями. И вот нет больше Никодима. «Я съезжу туда», — сказал Марин дежурному. Тот пожал плечами, но машину для Марина вызвал. Когда последние мощенные булыги улицы Москвы остались позади, за автомобилем потянулся вязкий шлейф пыли. Он возникал сразу же за Калужской заставой и сопровождал Марина до самого Воронцова. В парк въехали со стороны старого Калужского шоссе через готические ворота. Пыль улеглась, и яркие лучи солнца, дробясь в пожелтевшей листве, померкли. Наступила странная, непривычная, ничем не нарушаемая тишина. Фырканье и треск автомобильного мотора только подчеркивали ее. Свернули направо к церкви и кладбищу. За вековыми деревьями стало еще тише, еще сумрачнее, и Марин вдруг понял, что приехал слишком поздно. Похороны уже окончились. И в самом деле... Когда автомобиль остановился неподалеку от алтарной апсиды, Марин увидел свежевыкрашенную ограду, и за ней усеченную пирамиду из черного мрамора с крестом и золотую надпись, которую почему-то не прочитал, а увидел в ней всего лишь несколько слов, вдруг поразивших воображение. А служение его при всем храме было пятьдесят пять лет. «Служение», — вслух повторил Марин, — и вернулся к автомобилю. Как же это просто и величественно сказано! В конце концов, мы ведь тоже служим. И каким грандиозным замыслом! Мы служим, чтобы человек вырвался, кажется, так говорил отец Никодим. Подошел милиционер в пыльной поношенной форме, спросил. — Вы откуда, товарищ? — Из ВЧК, — сказал Марин. — Вы звонили? — Нет, — протянул милиционер. Это совета, От глупости должно, вы уж его простите. Марин с интересом посмотрел на милиционера, сказал, пусть живет спокойно ваш председатель. Отец Никодим прожил хорошую жизнь, и нам ее ревизовать незачем. Марин откозырял и сел в машину. Через час он уже входил в кабинет Артузова. Начальник оперативного отдела ВЧК Артур Христианович Артузов выглядел очень молодо. Гораздо моложе Марина. Разговаривал он с Марином всегда подчеркнуто уважительно. Любил его. Ценил серьезный маринский опыт, еще дореволюционный. Мало у кого в ВЧК был такой опыт в ту пору. «Садитесь, Сергей Георгиевич», — предложил Артузов, закуривая. «Мне звонили только что». Марин улыбнулся. «Председатель сельсовета из Воронцова?» «Он», — жаловался. «Говорит, ваш работник поощряет опиум для народа. Отец Никодим — это что же, тот самый из Парижа? Тот самый. Удивительный был старик. Мир его праху. «От меня только что ушел начальник иностранного отдела», — сказал Артузов. «Сообщение из Парижа вы потом прочтете. Там множество интереснейших подробностей о ближайших планах Врангеля. Пока главное. В Крым направлен бывший жандармский офицер. Фамилия неизвестна. Офицер этот идет через нашу территорию». Смысл задания не ясен. Мы прикидывали, похоже, что убийство двух кроскомов в Петроградском поезде — его рук дело. Во всяком случае, исключить этого пока что нельзя. Вам нужно незамедлительно встретиться с вашими людьми и дать задание на розыск. Есть. Марин встал. Я пойду распоряжусь. Как тетушка? Спорим потихоньку? — улыбнулся Артузов. Нет, рассмеялся Марин. Мечем гром и молнией. «Если бы все наши политические противники вели с нами только диалог, как ваш тетушка», — вздохнул Артузов, — «мы бы занимались совсем другими делами. Вы бы, например, удивили мир какой-нибудь новой картиной, не правда ли? А вы?» «А я бы растирал вам краски», — улыбнулся Артузов. «Держите меня в курсе событий, нужно спешить». Раабен вышел на Красную площадь. Над главным куполом Василия Блаженного с криком кружили бесчисленные стаи ворон. Купол был разбит во время октябрьских боев семнадцатого года прямым попаданием артиллерийского снаряда. И с тех пор среди его стропил и перекрытий обретались огромные московские вороны. Им теперь плохо жилось. Не было лошадей, не было навоза. Рабен пожалел ворон и подумал, что автомобилей у советской власти тоже нет. За те пятнадцать минут, что он простоял у памятника Минину и Пожарскому в центре площади, ее пересек лишь один обшарпанный лимузин. Затем прошла колонна рабочих с красным транспарантом «Бейнаймитов империализма». Потом прошагала рота красноармейцев, они пели «Кто поцелован свободой, не будет рабом никогда». Осень была теплой. Деревья у кремлевских стен шелестели красно-желтой листвой. Над потертым куполом Ивана Великого висело низкое, удивительно синее небо, а на верхушках башен распростерли бронзовые крылья императорские орлы. Два года жила Россия без императора, а вот орлы пока еще оставались. Советской власти было пока что не до них. «Доброе предзнаменование», — подумал Раабин. «Вернется царь, и снова будут полковые праздники, трубачи играть станут, и подойдет к царскому креслу дежка плевицкая и запоет, как бывало, не бело снеги». рабин даже прослезился от вдруг нахлынувших воспоминаний. У часовни Иверской Божьей Матери, что притулилась слева от кирпичного музея императора Александра Третьего, молились старухи. Безногий солдат на тележке стучал по брусчатке деревянной толкалкой и хрипел, закатывая ошалелые от спирта глаза. — Православные, не верьте жидам-комиссарам, не верьте дворянам, потому они продали царя-батюшку, временному правителю Сашке. Не верьте попам, они царствие Божие под перины своих попадьев пораспихали. Подходи, православные, записывайся в мою ватагу, мать-перемать. Ноги поотрубаем, на тележке поместимся. В атаку марш, марш, весь мир в полон возьмем и водкой зальемся. И плакал, растирая по грязному лицу обильные пьяные слезы. Рабен подошел к часовне и купил желтую восковую свечу у монахини. Отдал ей свой последний николаевский рубль. Приблизился к иконе, укрепил свечу на шандале, в нем уже догорал десяток таких же свечей, и, крестясь, пробормотал. «Пошли удачи и добра, Господи! Пошли справедливости!» Впереди лежала залитая солнцем красная площадь. Недавнего солдата калеку волокли, вели под руки двое в кожаных куртках. Солдат плакал и визгливо выкрикивал проклятие. Рабен угрюмо посмотрел ему вслед. «Отвезут в подвал и шлепнут бедолагу!» «С сожалением, сказала старуха в лисьем салопе. «Нынче не церемонится!» Мандат у них нынче. Фу. Как вы сказали? — переспросил Раббен, вглядываясь в ее лицо. — Мандат? — на редкость неприличное слово, поморщилась старуха. — На вид ей было лет шестьдесят. Не мыта, не чесана, обозлена, — подумал Рабен. Стара, конечно, но и черт с ней. Мне приказано найти пристанище. Любовница мне не нужна. — Неприличная? — переспросил он. «Хамская, скажите лучше. Мат, самый настоящий, я полагаю. Позвольте представиться, Раабен, бывший дворянин, бывший ротмистр». «Аносова», — кивнула старуха, — «знаете, за один прошлый год чека расстреляло десять, нет, одиннадцать человек. Верите мне?» «Конечно, военных, дворян», — горько усмехнулся Раабен. «О да», — кивнула Аносова, — «некоторые из них были в форме, да-да, в форме. Они, знаете ли, отбирали вещи и деньги у этих...» взорвавшихся красных мещан, и их поймали, увы. «Вы петербуржец, чувствую по вашему выговору. Надолго в первопрестольную?» «Проездом, мадам. К сожалению, вокруг так небезопасно, а мне предстоит долгий путь, понимаете?» «Так вы...» Она приложила палец к губам и сказала шептом. «Понимаю, понимаю, молчу. Не угодно ли ко мне? Правда, мне нечем угостить». Впрочем, у Василия, кажется, есть это... как ее с дурным запахом? «Самогон», — подсказал Раабен. «Именно», — обрадовался Носово. «Так не желаете ли?» «Сочту за честь, мадам». «Меня зовут Нелли Ивановна», — хлыбнула старуха. «Евгений Клементьич», — поклонился рабин Она жила совсем рядом, на Никольской. Дом был в стиле модерн, в пять этажей. Аносова толкнула парадную дверь. Она поддалась с трудом, скрипя, Из верхней филенки вывалились остатки стекла, нижние словно и родились без стекол. Старуха злопнула осколок, и он со звоном врезался в ступеньку лестницы. Вот, не угодно ли, по утрам в этих дырах так страшно завывает ветер, когда это только кончится. Господи! Она торопливо перекрестилась. На лестничной площадке валялись грязные тряпки и обгорелые бумаги. «Анархия!» — развела руками Оносова. «Мы с мужем продали наше имение в Туле. Знаете, там в Епифанском уезде есть село Буйцы. Может, изволили слышать?» «Сожалею, не довелось». «Ну, не суть, поморщилась она. Мы имение продали, а этот доходный дом купили». Она обвела глазами мраморную лестницу. «Думали сами, поживем и других, облагодетельствуем». «Так нет же! Революция! Изволите ли видеть?» Но ну и в позапрошлый год моего Егора сгноили в тюрьме. — За что же? — Какая-то еврейка стреляла в ихнего Ленина. Так верите ли, они объявили красный террор. «Какой — Какой? — изумился Рабин. «Красный — Красный? — повторила она. — Так говорили между собой комиссары при аресте несчастного Егора Францевича. Я слышала собственными ушами. Она приложила к глазам мятый платочек. — А теперь мой дом... — Экспроприировали, и я живу вместе с дворником в его коморке. — Прошу. Она распахнула двери квартиры и крикнула. — Василий, голубчик, выйди, у нас гость. — Дворник? — вопросительно взметнул брови Рабен. — Ну, как же так? Удобно ли мне? — А вы предпочитаете чекиста? — кольнула его сузившимися зрачками Аносова. — Знаете, что я вам скажу? «На мой вкус старорежимный дворник куда как лучше советского товарища. Верьте мне на слово». «Ах, мадам!» — поморщился Рабен. «Его совсем не привлекало пить с дворником. Но в конце концов она была хозяйкой и могла делать, что хотела. Да и время теперь черти какое!» Он передернул плечами и добавил. «Я буду счастлив познакомиться со старорежимным дворником товарищем Василием. Чего уж там». Дворники всегда были опорой режима, не так ли? И если бы бедный Рабен только догадывался, и если бы он только подумать мог, как недалека от истины его не слишком веселая шутка. Вышел бородач лет пятидесяти в потертой ливрейной куртке с голунами, с красными воспаленными, не то от бессонницы, не то от пьянства глазами, сказал хриплым басом, «Наше почтение, господа, прикажьте очищенный». «Да ведь у нас самогон» удивилась старуха. «Отчего же?» — улыбнулся Василий. «Для хорошего человека можем и очищенную представить. Только сбегать надо». «Далеко ли?» — спросил рабин. «Недалече, ваше благородие!» — сощурился Василий. «Напротив. Там деверь мой проживает. Так он еще дореволюционный запас имеет. Вам, как человеку надежному, могу доверительно сообщить». «Откуда?» — помилуй бог, — наивно изумился рабин. «А видите ли...» Он торговлишку ставил, а тут царя бачку и поперли, сказал дворник. А запасть-то остался. Ты, братец, священное имя государя в суе не поминай, строго сказал Рабын. Ступай, у меня мало времени. Ступай, ступай, подтвердила Аносова, а я пока закусочку приготовлю. Вы как насчет соленых греков? Правда, дрянь одна на дне банки осталась, но все же. Господи, прослезился рабн грибочки. «Я помню во время коронации государя на торжественном обеде в Кремле...» «Неужто вы, голубчик, сподобились?» — изумленно перебила старуха. «Неужто и коронацию видели?» «Мадам!» — закатил глаза Рабен. «Как сейчас вижу. Через всю Красную площадь огромный помост. По нему дефилирует вся августейшая семья. Потом в собор. Митрополит Петербургский вручает государю корону. Государь возлагает ее на себя». Вторую корону возлагает на императрицу сам митрополит. А потом я стою в грановитой палате, в карауле, и после торжественного обеда, когда в густейшие особы удалились, гофмаршал приглашает охрану к столу. Какие были грибочки, мадам! Во мне пела каждая струна сердца. Были великой державой, мадам. А что теперь? Вы ели за одним столом со шпиками охранки. Фиг! — сказала она. — Впрочем, каких только сюрпризов не подносит нам жизнь. — А с кем мы теперь сплошь и рядом едим за одним столом? — вздохнул Раббин. — Вы правы, — вздохнула она и улыбнулась. — Вы даже не представляете, насколько вы правы, Евгений Климентич. Раббин молча улыбнулся в ответ и подумал, что приказ Крупенского устроиться он выполнил как нельзя лучше. Василий тем временем вышел из парадного и пересек Никольскую. В доме напротив он поднялся на третий этаж, позвонил в дверь, на которой была укреплена металлическая табличка «Присяжный поверенный Нахамкес Я И». Дверь открыла горничная в кружевном фартуке. Василий кивнул ей и прошел коридором в дверь налево. Там, за письменным столом, на котором стоял вычурный телефонный аппарат, сидел полный молодой человек. «Нелли привела офицера», — подобрался Василий, — На вид лет 50, выправка гвардейская, жаргон и прононс. Не исключено, что это один из тех двоих с петроградского поезда. «Утром было еще одно убийство на Малой Дмитровке», — сказал молодой человек. «Я позвоню вызову наряд. Когда он отойдет от квартиры, мы его возьмем. Полагаю, на допросе он выложит все?» «Предлагаю другой вариант», — сказал Василий. «Я за ним посмотрю. Он сейчас подопьет и станет менее зорким, а там решим». «А я уже решил», — спокойно возразил молодой человек. «Будет, как я сказал». «Товарищ Нахамкис...» «Товарищ Васильев!» «Запомните, моя фамилия Ивченков. А во-вторых, своих решений я не отменяю никогда». «Товарищ Нахамкис...» — упрямо повторил Васильев. «Я настаиваю на своем предложении. Офицер перспективный, а главное, нам нужен его сообщник. Ваше упрямство может все испортить, вы же знаете. Если я настаиваю, решаем мы вместе». Таков приказ руководства. «Я доложу товарищу Артузову», — покраснел Ивченков на хамкис. «Я не могу работать с неинтеллигентным человеком. Кто вы? Вы даже не рабочий. Я даже не знаю, кто вы такой, в конце концов». «Катя, дай мне бутылку Смирновской», — крикнул Василий. «Товарищ Ивченков, я всю жизнь рабочий и в ВЧК нахожусь по личной инициативе товарища Артузова и в партии с октября пятого года. Мое прошлое безупречно». «А мне ваше прошлое внушает сомнения. Мы посоветуемся». «Советуйтесь. Я работал для революции еще тогда, когда вас на свете не было». «Вот ваша водка». Корничная протянула Васильеву завернутую в газету бутылку. «Товарищи, сейчас не время, прошу вас». Ивченков снял трубку телефона. «Коммутатор Главтопа», — сказал он негромко. «Кто это?» «Это ты, Грязнов». «Это Ивченко. Он засмеялся и посмотрел на Васильева. Есть партия сырых Березовых. Я предлагаю законтрактовать. А вот васильев против. Что говорит? Говорит, что надо, мол, подумать то, все. Что? Понял. Он убито опустил трубку на рычаг. Ну, что решили? васильев всунул бутылку в боковой карман. По-твоему, решили, буркнул Ивченков. В авторитете ты. В ВЧК Марин работал с декабря 18-го. С революцией его связывали не только личные убеждения, но и семейные традиции. Отец Марина, военный врач, статский советник по чину, был большевиком. С первых дней войны находился в военно-полевых госпиталях на фронте. Врачебную работу он активно сочетал с пропагандой среди солдат. В 16-м контрразведка арестовала его. Он был обвинен в шпионаже в пользу немцев и приговорен военно-полевым судом к расстрелу. Приговор привели в исполнение через час после вынесения. Марин даже не знал, где могила отца. С самого утра он внимательнейшим образом анализировал сообщение из Парижа. Оно содержало массу удивительнейших подробностей. Некоторые из них просто-напросто ошеломляли. Находясь на краю гибели, будучи блокированным красными армиями в Крыму и прилегающих территориях, уже не представляя долговременной угрозы для советской власти, Врангель, тем не менее, планировал именно долговременную, рассчитанную на десятилетия, внутреннюю и внешнюю политику своего правительства. Это было нелогично и необъяснимо. Законы о земле и о порядке государственного управления, привлечение к работе в госаппарате наиболее значительных авторитетных деятелей прежнего режима, концессии западным монополиям на право разработки природных богатств Крыма на много лет вперед, Оживленная торговля и обмен с Турцией, Францией, Соединенными Штатами Америки, все это было совершенно непонятно. Марин пошел к Артузову и поделился своими сомнениями. «Думаю, не так все просто», — прищурился Артузов. «Вам кажется, что он агонизирует, а он намерен жить еще сто лет». Артузов долго молчал. «Я вот что скажу, Сергей Георгиевич. Вы видите...» И это правильно, что барон на краю пропасти. Но вы забываете о наших собственных трудностях. Смотрите, гражданская война продолжается четвертый год. Народ устал. Всюду недостатки, недохватки, а то и просто голод. Пилсудский, слава Богу, только что отпустил тиски. А если он снова возьмет нас за горло, и Врангель снова двинется в наступление, и мы не успеем покончить с ним до зимы, мы выдержим еще одну зиму. То-то не так все радужно и у нас. Не так все безнадежно и у него. Вы проверили сообщение Васильева и Нахамкиса? Кто такой Трабан? Бывший кирасирский офицер. В контрреволюционной деятельности незамечен. Выехал вчера из Петрограда в Москву дневным поездом. Один? У него был попутчик. Ага, значит, это они. И в поезде, и на Малой Дмитровке они. Мне звонил начальник уголовного розыска. Оба убиты из одного и того же револьвера. Трабани все? Нет. Я тщательно проверил. Такая фамилия встречается в связи с екатеринбургскими событиями 18 -го года. Некий Раабен Алексей, преподаватель Академии Генштаба, она в тот год находилась в Екатеринбурге, принимал активное участие в подготовке освобождения бывшего царя и его семьи. А какое отношение имеет этот Алексей к нашему Раабену? Оба они Клементьевичи. Братья? Думаю, что да. И в связи с этим еще кое-что. Заговор был организован военным контролем так называемой Сибирской армии. Что это такое? Псевдоним контрразведки. Она себя скомпрометировала зверствами и грабежами. И командующий армией приказал именовать ее впредь военным контролем. Заговор этот лопнул. Комендатура дома особого назначения его вовремя раскрыла и ликвидировала. В списках участников я нашел своего однокашника по Академии художеств. Крупенский Владимир Александрович. Мы с ним росли вместе. Почему вы о нем вспомнили? К делу он вряд ли имеет отношение. Слишком опосредствованные связи. Вы никогда не интересовались проблемами предчувствия, интуиции? Проблемами? По-моему, это из области мистики. Нет? Артур Христианович, проштудируйте Фрейда, это австрийский психиатр. Вы читаете по-немецки? Я вам дам. «И что же, Фрейд?» «Принципиально он не отрицает предчувствия. Это сверхподсознание, темные, неконтролируемые глубины мозга. Знаете, говорят иногда, меня что-то гнетет, я что-то предчувствую». «Очень понятно, — объяснил, — спасибо». «Напрасно улыбаетесь, я предчувствую». «Что?» «Свою встречу с Крупенским». «Ага», — обрадовался Артузов. «Ну, раз так, возьми руководство операции на себя. Рад, что наши желания совпали». В дежурной части Марина ожидало сообщение Хамкиса и Васильева, которые вели наблюдение за Раабеном. Он только что вошел в гостиницу «Боярский двор». Она помещалась совсем рядом с Лубянкой, на Старой площади, возле церкви грузинской Божьей Матери. Марин позвонил в комендантский отдел и вызвал к подъезду дежурный наряд для задержания Раабена и второго агента, будь он окажется. Сели в мощный трехтонный фиат, Единственный грузовик в ОЧК, который мог вместить сразу всю команду, 25 человек, предстояла перестрелка. Опыт свидетельствовал, что белогвардейские эмиссары, как правило, не сдаются без боя. Кроме того, нужно было надежно перекрыть все пути отхода. А для этого, по условиям местности, 25 человек было, что называется, в обрез. И, тем не менее, Марин был уверен в успехе. В свое время, когда он учился в Академии художеств, власти Ефима Ефимовича Волкова. Он часто ловил себя на мысли, что вершины профессии все время ускользают от него. Он горячился, проклинал свои не слишком зоркие глаза и не очень умелые руки, так ему казалось. Он свято исповедовал только одну истину. В любом деле надо достигать вершин. Он бесконечно штудировал натуру ночи напролет просиживал в академической библиотеке стремясь постичь секреты мастеров возрождения голландцев семнадцатого века и новые веяния барбизонцев и импрессионистов он выходил из библиотеки с распухшей головой с красными глазами перебирал свои этюды и с ужасом думал что дальше провинциального учителя рисования никогда не двинется его работами давно уже восхищались и профессора и ученики академии а ему все казалось плохо, слабо. Ефим Ефимович, видя его мучения, говорил, «У вас блистательная рука, мой милый. Вы чувствуете цвет и тон, как никто, и вы однажды подниметесь до высот Рюиздаля или Коро, а может быть и гораздо выше них». Несколько дней назад пришло письмо из Петрограда. Бывший однокашник сообщал, что Ефим Ефимович Волков скончался от голода и болезни и похоронен по церковному обряду на болотистом Смоленском кладбище. Мы все уходим понемногу. Фиат миновал памятник гренадерам Плевны. Сквозь грязные стекла часовни пробивались красноватые отблески лампад. Через минуту остановились у Владимирских ворот Китай-города. Дальше нужно было идти пешком. Марин распределил обязанности, и люди разошлись. Двоих он взял с собой. Один из них, усатый матрос с маузером-раскладкой через плечо, вдруг спросил. Товарищ Марин. «А как вы понимаете, текущий момент?» Одергивать товарища матроса было совершенно бесполезно. Время митингов еще не прошло. Марин не разубеждался, что эти митинги начинались подчас в самых неподходящих моментах. Вот и теперь заберется матрос на подоконник первого этажа в ближайшем доме и заорет, закатывая глаза, «Товарищи!» и не задумываясь о том, что крайне важная операция может быть безнадежно провалена, произнесет страстную речь о текущем моменте. Марин не раз говорил об этих странностях становления с руководителями ВЧК. Дзержинский сказал, «Это, конечно, плохо, но у нас в основном работают преданные революции люди, которых мы сами воспитываем. По-моему, здесь нужен такт, выдержка и время. Лишняя романтика уйдет сама по себе, а неорганизованность должны жить мы с вами». Согласны? Марин тогда согласился и поэтому теперь не стал отчитывать матрос, а только спросил на ходу: А вы как его понимаете, этот текущий момент? А я так понимаю, остановился матрос, поглаживая полированную кубару Маузера, что Парижская коммуна погибла только потому, что рабочие французы не создали по нашему образцу карающий орган диктатуры пролетариата. Буржуазию надо было передушить всю поголовно. Чека им надо было сделать, вот что. Марин тоже остановился и с интересом посмотрел на собеседника. «Одной диктатурой удержать власть нельзя. Необходим высокий опыт, лучший опыт прошлого, понимаете?» «Как?» — опешил матрос. «А вот так, — помрачнел Марин, — учиться нам всем надо, дорогой товарищ. И вам, и мне, и всем остальным. Если перестать учиться, безнадежная... Отсталость грозит любому человеку, особенно политическому деятелю, вождю, потому что в этом случае он привыкнет повторять одни и те же слова, и в конечном счете за этими словами окажется пустота. «Ага», — кивнул матрос. По его вытаращенным, изумленным глазам Марин понял, что семя упало не на благодатную почву. «Ладно», — сказал матрос, — Я в бюре поговорю, чтобы с тобой провели беседу. Я слыхал, что ты оперативник, что надо. А вот в смысле политики и текущего момента у тебя в голове труха. И пусть тебе вправят мозги. Это надо же!» — он хлопнулся себя поляшком. Марин только махнул рукой. «Что поделаешь? Таков этот пресловутый текущий момент». Матрос, конечно, предан революции до мозга костей. Но он безграмотен, увы. А что же тогда сказать не о тупых, не о безграмотных, о тех, которые рвутся к власти, расталкивая всех вокруг себя локтями, и не только локтями, о тех, кто достигнул желаемого положения, заняв вожделенный пост, сразу же забывают не только о том, что нужно учиться, учиться и учиться, но и о самых простых заповедях коммуниста и человека, о тех бесконечных карьеристах и проходимцах, которые лезут в правительственную партию, как мухи на мед, и заслуживают только одного немедленного расстрела. Доказательно и четко сказал об этом Ленин. Впереди со звоном хлопнула огромная стеклянная дверь. Это был вход в гостиницу «Боярский двор». До революции во всех московских справочниках она фигурировала на первом месте, как самая дорогая, комфортабельная. Номера заливал электрический свет, В ваннах плескалась горячая вода, и стоила эта райская жизнь от двух рублей и выше. Теперь же выбитые стекла в парадном были заменены грязной фанерой, и рукописный плакат извещал всех жаждущих о том, что местов нет. Поднялись на третий этаж. Старший наряды доложил в полголоса. «Они занимают 321 первый номер, который его снял Русаков, фамилия, никуда не выходил. Второй пришел час назад». По концам коридора и на черной лестнице я поставил людей, а под окнами два человека. Мало ли что. Хорошо, одобрил Марин. Нужно войти в номер, как это сделать. Он всегда вовлекал сотрудников в обсуждение творческой стороны любой операции. Это нравилось. Марина за это любили все, кому хоть раз довелось с ним работать. Можно, конечно, и вломиться. Старший с сомнением оглядел массивную дверь 321 номера. Но лучше войти тихо. «Допустим», — сказал Марин, — «вы добудете у портье вторые ключи. Станете открывать. Они все равно услышат, откроют стрельбу». «Верно», — кинул старший, — «тогда я спущусь вниз и протелефонирую в номер. Скажу, мол, так и так. Техник, мол, с телефонной станции проверка, мол, необходимо посмотреть аппарат». «Лучше найти щитовую», — сказал матрос, — «и вырубить свет на этаже. Они выскочат, тут мы их и цап -царапаем. «А выскочат и другие», — возразил Марин. «В перестрелке могут пострадать посторонние люди». «А в номерах никого нет», — сказал старший. «Я проверял». «Ищите щитовую, сказал Марин. Через минуту свет на этаже погас, а еще через несколько секунд в дверях 321 номера щелкнул замок и послышался раздраженный голос Раббена. «Черт знает, что такое тьма египетская! Человек! Человек!» — заорал он. «Лампу! Хозяина сюда черт бы вас всех побрал!» «Товарищ Русаков, я спущусь вниз, здесь никого нет». «Вернитесь в номер», — услышал Марин и вздрогнул. Голос говорившего был удивительно знаком. Низкий, глуховатый, бархатистый. «Сахарный баритон», — вдруг вспомнил Марин. Это был голос Крупенского, Володьки Крупенского, сердцееда и дамского угодника. «Вот тебе и предчувствие», — ошалело подумал Марин. «Не может быть». «Товарищ Русаков». «Тогда я найду кого-нибудь здесь на этаже или разживусь хотя бы свечкой», — возразил Раббен. Он двинулся по коридору. Марин сделал знак своим, когда рабен проходил мимо Холла, в спину ему уперлась дуло Маузера. «Стоять!» — шепотом приказал матрос ЧК. Раббен сделал было движение, но матрос надавил ему стволом между лопаток, и рабен сник. «Вернитесь и скажите товарищу Русакову, что свечи вы не нашли», — предложил Марин. Равен послушно двинулся назад и в дверях номер обернулся. «Хамы!» — простонал он и начал оседать. Марин подхватил его сразу же обмякшее тело. Остальные ворвались в номер. Русаков стоял у огромного окна и смотрел с недоумением. «Сопротивление бесполезно», — сказал Марин. «Здравствуй, Володя!» Матрос так вытаращил глаза, что Марину захотелось ткнуть в них пальцами, чтобы вернуть на место. «Это... как же?» — только и спросил матрос. «Мы были знакомы до революции», — объяснил Марин. «Да», — протянул Крупенский. «Значит, ты теперь в чрезвычайке, а ты в белой контрразведке. Этот готов». Старший наряды кивнул в сторону Раабена. Вспыхнула лампочка под потолком, и Марин увидел, что рабин лежит на спине, раскинув руки, закусив уголок воротничка рубашки. «У него там циан», — сказал Крупенский. «Оружия у меня нет». «Так ты теперь в чрезвычайке», — снова протянул он, и видно было, что он никак не может не только понять, но и просто осмыслить этот факт. Артузов с трудом вскрывал изумление. Раабен вышел на связь с Крупенским. «Знаете, Сергей Георгиевич, я начинаю верить в предчувствие, предопределение и переселение душ. Факт лицо. «Попробуем осмыслить этот факт», — сказал Марин. Вот что дал обыск. Марин положил на стол шелковку Крупенского. Крупенский Владимир Александрович начал читать Артузов, разглаживая лоскуток на стекле стола. «Состоит на службе в ассоциации бывших офицеров императорской гвардии, что подписями и печатью удостоверяется Маклаков Владыженский». Артузов поднял голову. Это служба разведки Врангеля, ее центр на набережной Вольтера, у моста Дизар. Руководит этой организацией очень серьезный человек. В недавнем прошлом сотрудник особого отдела департамента полиции, создатель порнографической картотеки. В ней он собрал все, от акварелия Екатерининского времени до новейших скрытых снимков, сделанных в лучших публичных домах Москвы, Киева и Петербурга.